Захар Прилепин. Леонид Леонов. Эксперимент с человечиной не удался. Леонид Максимович Леонов. 1899-1994. В истории русской литературы долгожителей, подобных Леониду Леонову, больше нет. Он родился в 1899 и дотянул нить своей жизни до 1994. -го. Есть известная фотография, где вместе запечатлены Леонов и Есенин. На дворе 1925 год. Перед нами два «Кровь с молоком красавца». Первый поэт России и претендующий на звание первого «Прозаик». Через пару лет во мнении, что Леонов лучший, сойдется и советская критика, и антисоветская. А лет эдак 60 спустя режиссер Никита Михалков спросит у отца, баснописца и автора гимна Сергея Михалкова. Папа, «А Леонид Леонов еще жив?» «Жив». «И все еще соображает?» «Соображает, но боится». «Чего боится?» «Соображать», — ответит Михалков-старший. К 1990 годам большая часть не только читателей, но и литераторов будет уверена, что Леонов, изображенный на фотографии с Есениным, и Леонов, живущий ныне, — это два разных человека. Как же один и тот же человек может быть и в 1925 году, и в 1991? Невозможно же представить себе Есенина, встречающегося с Горбачевым. Впрочем, долгожительство сыграло с Леоновым странную шутку. Так сложилось, что история литературы XX века в России зачастую воспринимается как история борьбы писателей с советской властью. Проще говоря, чем больше в писателе антисоветского – тем выше его шансы попасть в литературные святцы. Впрочем, иногда годится и вариант, когда советского писателя застрелила или затравила безбожная советская власть. Такие тоже берутся в расчет, но прежде все советское из них вытравляют уксусом. Так из нынешних времен воспринимаются, скажем, Бабель или Пастернак, всю жизнь или большую ее часть прожившие правоверными советскими литераторами, а не узниками совести, как может показаться теперь. Если бы Леонова застрелили, скажем, в 1937 году, место в Святцах, наряду с вышеназванными, ему могло быть предоставлено. Но вот не застрелили. Если б дали Нобелевскую премию, а потом еще бы свои же и отняли бы, тоже был бы шанс. Но не дали, хотя трижды рассматривали как реального претендента. Теперь, если произнести фамилию Леонова в приличном культурном обществе, есть отличная возможность увидеть сведенные вялоиронии скулы. Ну да, ну да, Леонов, помним, помним, русский лес, бурсуки и прочие бруски в цементе. Вместе с Леоновым, к слову говоря, в пыльное небытие могли бы отправить и Шолохова. Но тут как раз Нобелевская премия сыграла свою роль, сиятельная компания Бунина, Солженицына и Бродского. Смолчать нельзя помиловать. Неприятно, конечно, но пришлось как-то считаться с этим казачком. Отсюда, кстати, и мнение некоторых ведов, что Шолохов не писал тихий дон. Потому что, если не писал, задача похорон советского литнаследия существенно облегчается. Выросло целое поколение литературной челяди, уверены, что раз советский проект был черной дырой и тупиком истории, то и литературы у этой дыры с тупиком не должно быть никакой. Ну, разве что Алексашку Толстого можно иногда вспомнить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 Павлу Васильеву и прочим крестьянам. Кто еще? В общем, нет никакой советской литературы. Закрыли вопрос. Что у нас там на обед? Собачье сердце? Несите. Расклад невеселый, упрощенный и пошлый. Писателей уровня Леонида Леонова на мировом небосклоне горсть. Но мы сами свои звезды топим в смешной надежде, что свет их не проникнет из-под толщи вод. Проникнет. Иначе мы – не мы, и нет больше никакого имени у нации. Леонов вырос в Москве, в Зарядье. Оба его деда были купцами. Пацаном он читал своим дедам церковные потеряки вслух. Это очень запомнилось Леонову. Отца Леонова, поэта и журналиста, в 1910-м сослали в Архангельск. Он много и громко разговаривал о тяготах народных и тем быстро надоел властям. Юный Леонов пишет стихи, подрабатывает уроками. В 1917-м заканчивает гимназию и отправляется в Архангельск к отцу, переждать начавшуюся смуту. В те дни и у отца и у сына правые сервские настроения. Большевиков они, прямо скажем, не любят. Отец издает газету Северный день, и Леонид Леонов за пару лет понапишет в ней такого о новой власти, о чем впоследствии не раз пожалеет. Большевиков, к примеру, на язык юноша называл не иначе, как социал-палачами. Тем временем в Архангельск вошли английские и французские войска. Началась интервенция. Отец Леонова возглавил общество помощи воинам Северного фронта. Вскоре подошло время призыва в ряды Белой армии и самого Леонида. Так, одна из центральных фигур советской литературы, писатель Леонид Леонов, впоследствии шесть раз награжденный только орденами Ленина, стал белогвардейским офицером. Офицерить ему, правда, пришлось совсем недолго. Северный фронт развалился самым позорным образом. Союзники сбежали первыми, следом уплыли в туман белогвардейские генералы. Когда части Красной Армии входили в Архангельск, оставшимся в городе Белом уплывать было уже не на чем. Леоновы, впрочем, были достаточно близки к верхам. Им бы место нашлось, если бы захотели уплыть. Сложись история так стоял бы Леонов совсем в другом ряду. Не Горький Фадеев-Шолохов-Леонов, а Бунин-Набоков-Леонов-Газданов. Но Леоновы не уплыли. Через три дня после взятия города отец Леонова был арестован комиссией привычака за контрреволюционную деятельность. Молодой Леонов отправился то ли в губком, то ли в ревком и прямо спросил у кого-то из местного начальства. «Отца задержали, меня нет. Раз я на свободе...» Не дайте умереть с голоду. Хочу работать. А какая могла быть работа в Советской Республике? Красная Армия. Вот самая главная работа. Ты у нас в артиллерийской школе учился? Спросили у Леонова. Нам артиллеристы нужны. Иди-ка ты повоюй. Леонид оформляется как доброволец. И легла дорога теперь уже красноармейцу Леонову на Южный фронт. В Архангельск, где в постоянном страхе очередного ареста будет доживать отец, он больше не вернется никогда. С этого момента и начинается его правоверная советская биография. Красноармейским артиллеристам он пробыл недолго. Хваткого и образованного юношу быстро прибрали в состав политотдела, делать дивизионный бюллетень. Тем временем архангельские чекисты, разобравшиеся в документации, сохранившиеся после ухода белых, нашли конкретные данные по Леонову и по нескольким другим бывшим офицерам, мобилизованным в Красную армию. Вскоре в дивизию, где тянул лямку Леонов, пришла соответствующая депеша – найти и разобраться. На Леоновское счастье приходила она, естественно, через политотдел, к которому он был причислен. Инструктором политодела служила, как ни странно, бывшая княжна, вступившая в компартию. Она сверяла списки бывших офицеров, которые нужно было переправить в дивизионный трибунал, и обнаружила там фамилию Леонова. А он тогда был страсть какой симпатичный. Не знаем, что там у него происходило с княжною, но она просто вычеркнула его фамилию из депеши, и все. Остальных, попавших в список, немедленно арестовали и увезли. Больше Леонов их не видел». Только тогда Леонов во всей полноте осознал ужас своего положения. Это как клеймо, в любую минуту обнаружится и все, Леня, снимай буденовку, не позорь красную звезду, бесстыжие твои белогвардейские глаза. Но забегая вперед, скажем, что факт леоновского белогвардейства так ни разу и не всплыл за всю его писательскую жизнь. Зато сам Леонов, став литератором, со своей неоднозначной биографией не раз играл. И это была не самая безопасная забава в те времена. Его демобилизовали. И с декабря 1921 года начинается писатель Леонов. В течение года он создает несколько замечательно сделанных в орнаментальной манере написанных рассказов и повестей. Постреволюционная Москва приняла его с восторгом. Многим тогда нравилось думать, что этот замечательно красивый, большеглазый, белокожий юноша – Возник буквально из ниоткуда. Был вылеплен из воздуха и света, как торжество долгих читательских ожиданий. Как расплата за неустанное унижение великоросов и печальное расставание с отчалившей невесть куда России. Унижали, унижали, отчаливала, отчаливала. И тут такой дар, такой несоизмеримый, с юностью, кротостью автора, писательский талант. Художник Илья Остраухов писал в те дни Федору Шаляпину. Послал мне Бог икону. Эта икона совершенно сохранная, величайшего и талантливейшего нашего мастера XIV века Андрея Рублева. Второе явление, еще более нежданное, невероятное. Что же может быть невероятнее обнаружена икона Андрея Рублева? Вот ответ. Несколько месяцев назад объявился у нас гениальный юноша. Я взвешиваю слова. Имя ему Леонов. Ему 22 года, и он видел уже жизнь. Одни говорят предвидение, другие подсознание, ну там пред или под. А дело в том, что эта дива дивная за год таких шедевров наворотила, что только Бога славь, дарусь матушку. В июле 1923 года Леонов женится на дочке издателя Михаила сабашникова Кстати говоря, посаженным отцом Леонова на свадьбе был Александр Дмитриевич Самарин бывший коммергер двора его императорского величества, московский губернский предводитель дворянства, некоторое время занимавший должность обер-прокурора Святейшего Синода. И остальные гости, и, кстати, ценители прозы Леонова, были подстать Самарину. Это характеризует тот круг, в котором вращался недавний красноармеец и будущий советский классик Леонов. Лучшим свадебным подарком для Леонова стали издания двух его книг в издательстве Собашникова. Повести «Петушихинский пролом» и сборника из трех рассказов «Деревянная корова», «Бубновый валет», «Валина кукла». Уехавший в эмиграцию писатель и критик Михаила Саргин в том же году пишет. Несомненно одно, Леонов в нынешней российской литературе единственный типолог. Как бы не относиться к еще немногому написанному Леоновым, но, кажется, лишь на него можно указать, как на наметившуюся надежду русской литературы. Не сегодняшней, а большой, настоящей. Почти на весь 1924 год Леонов заканчивается рассказами и повестями и делает большую вещь – «Барсуки», первый свой роман. В центре романа два малолетних брата, которых вывезли из деревни в Москву на заработки. Пошнотелая Москва позволяет эпическому дару Леонова развернуться. Он селит молодых братьев в Зарядье, где вырос сам. Братья работают в доме лавочника на побегушках. Одного зовут Семеном, другого – Павлом. Семен чувствительный, немного по-деревенски неловкий, но внимательный к миру, постепенно понемногу набирающий непокорную мужицкую силу он станет бунтарем, выберет путь поперечной большевистской власти. Павел нелюдимый, тяжелый или, как Леонов говорит, камнеобразный. Пашка глядел на мир из-под лобья, и мир молчанием отвечал ему. Когда Пашку начали бить сельчане смертным боем, мальчик молчал, не унижаясь до крика или жалобы, только прикрывал руками теме. Теме было самым больным местом у Пашки. Там он копил свою обиду. Ему впоследствии и выпадет стать большевиком. Разругавшись с хозяином, озлобленный, уходит Пашка из дома и пропадает чуть ли не до последних страниц романа. Первую часть книги везет на себе Семен. Леонов подмечает, что Семен не особенно огорчился безвестным отсутствием брата. Павел служил Сене постоянным напоминанием о некой скорбной посю сторонней черте человеческого существования. Одна земная юдоль, безо всяких небес. Крутая, всегда напряженная, неукротимая воля Павла перестала угнетать его. Жизнь без Павла стала ему легче. Павел, к слову, с детства хромой, и это типичная леоновская заковыка, стремление всегда наделить большевика и физическим недостатком, и неким душевным разладом. Далее действие романа перебирается в черноземную русскую губернию, в две деревни, одной название гусаки, другой воры. В названиях этих таится очередная недобрая леоновская шутка. В гусаках и ворах и будет происходить и революция, и контрреволюция, и партизанщина, и подавление бунтовщиков. В каком-то смысле деревушки эти – олицетворяют и саму черную тягловую Россию, и самый русский народ. Что характерно, два враждующих этих селения образовались в свое время из одного, называлось которое, внимание, архангел. Вот так вот наивысший ангел распался на вора и самодовольного гусака. Есть тут очевидная жестокая ирония по отношению к народу-богоносцу, и эту иронию вскоре очень оценит Горький, который мало что так не любил, как русскую деревню. Но в своей несусветной и дерзкой иронии Леонов идет еще дальше. У него и революция начинается с того, как воры с гусаками начинают делить спорную территорию – Зинкин-Лук. А был обширен и обилен Зинкин-Лук – 450 десятин. На все четыре стороны вид – небо. Новая власть над создавшейся проблемой долго думать не стала и Росчерком пера разрешила спор. Отдать весь зинкин лук гусакам. У воров и своего добра с излишком. Так мужики-гусаки стали сторонниками новой власти, а мужики-воры, в свою очередь, большевиков не взлюбили люто и горько. Саркастичный Леонов свел зачин мужицкой драмы, классовой борьбы и назревающей гражданской войны, по сути, к анекдотцу. Приехавший в уезд большевик Павел – узнает, что бедокурит в уезде его кровная родня, пересылает брату-бунтовщику записку и назначает ему встречу в лесу. Беседовать братьям поначалу сложно. Говорят, как камни ворочают. Павел, не вставая с места, все ищет грибы, принюхивается, приглядывается. Ему кажется, что они есть где-то неподалеку, ими пахнет, и в поиске этом виден интерес к новой жизни, к миру, во внутренности которому так любопытно забраться. Не хочешь, значит, о домашних-то спросить, удивляется тем временем Семен. А что, умерли? откликается большевик Павел. И тут только слепой не разглядит, что для этого человека кровные связи уже нисколько не важны. Зато крайне любопытен человек как таковой, как бы так его вывернуть наизнанку, чтобы он соответствовал своей великой роли и текущей задаче по переустройству мира? «Мне вот третьего дня в голову пришло, может и совсем не следует быть человеку», – делится раздумьями Павел. «Ведь раз образец негоден, значит, насмарку его». «А нет, чуточку подправить – отличный получается образец». Тут по Леонову вся большевистская философия заключена. «Человек негоден, но мы с ним справимся, резать будем по-живому, и в итоге получится то, что нужно» большевик Павел упрекает бунтовщика Семена. «Мы строим, ну сказать бы, процесс природы, а ты нам мешаешь». Долгое время слова эти трактовались исследователями Леонова как авторская и, по сути, просоветская позиция. Но смотрим на следующую же фразу, произнесенную Павлом. «А вот и грибы», — восклицает он радостно. «Недаром строитель процесса природы так долго чувствовал их запах. Это поганки» скользь заметил Семен и встряхнулся. «Вот тебе и переустройство мира, вот тебе и строители его, лишенные всякого чувства природы и почвы. Легко прочитать этот роман как антисоветский, но не стоит, не стоит. И ниже мы объясним, почему. Хотя сегодняшнее спокойное прочтение барсуков все равно оставляет в недоумении. Как же злая эта вещь входила в святца со советской литературы». Что она там делала вообще? Надо сказать, что в 1920-е Леонова в просоветской критической среде никто за своего и не считал. Самые ретивые большевистские критики его били и, как мы видим, имели для того некоторые основания. Литературные вожди были настроены миролюбивее, но тоже отдавали себе отчет, с кем имеют дело. Главный редактор журнала «Красная новь» Александр Воронский писал тогда «Творчество Леонова реалистично, но его едва ли можно назвать попутчиком революции, тем более он чужд коммунизму». Схожий взгляд был и у наркома просвещения Анатолия Луначарского. Леонов, писал он, несмотря на свои молодые годы, конечно, крупнейший писатель современной России. За таких людей придется выдержать немалую борьбу. Две души живут в их груди. Какие именно две души, Луначарский не поясняет, но догадаться можно. Одна приемлет революцию, вторая явно реакционна. Это свое раздвоение Леонов с еще большей силой покажет в следующем своем романе «Вор», завершенном в 1926 году. Центральная фигура романа Мити Векшен». Бывший красный офицер, разочаровавшийся в революции и ушедший в медвежатники. Он и есть тот самый вор, заковыченный в заглаве книги. Сначала Векшин растрачивает свою душу на обиду и злобу, а потом начинает в каком-то смысле воровать души тех, кто доверился ему. Своих друзей, своих любимых женщин. Вор, по сути, роман разочарования. Тогда в эпоху Непа. «Многие, глядя вокруг, испытали отторжение. Разве для этого делалась революция? Неужели во имя торжества рвачей и мещанства страна претерпела такие жертвы?» Первое критическое перо эмиграции Георгий Адамович вскоре скажет. «Конечно, ни Бабель, ни все Иванов, ни Булгаков или Федин не могли бы написать «Вора» или подняться до художественного уровня этого романа. Среди молодых у Леонова сейчас соперников нет».